На выходе из Пеке, когда черный дым из надсаженных моторов густо тащился за машинами, на них набрасывались истребители, рассекая порой частыми очередями самолет пополам, или гонялись за лапотниками, понуждая его в хвост и в гриву, а выше и дальше лопаются взрывы зениток. Носок, мысок, часть суши, намытая рекой и речкой,